Глава 22. От эстер новостей не было. Сперва Морган убеждал себя, что это потому, что на острове местами и просто нет сети, но потом решил, с какой стати толковать свои сомнения в её пользу. Эстер уже столько дней врала ему. Анджела вела машину по мосту в сторону гавани, а он смотрел в окно и размышлял о том, что удалось разузнать у Софи Джонсон, лишь бы не гадать, чем сейчас занята Эстер. Анжела постаралась выжать из Софи больше деталей, но та закрылась, мол, и так уже наговорила лишнего. «Мэн наводнили наркотики», — добавила она. «Остальное пусть расскажет сам Воун». Наконец Анжела припарковала мини-вэн на стоянке у невзрачного здания на краю гавани. Это был тот самый клуб, в котором, по словам Софи, могла работать Дафна. «Держишься?» — спросила Анжела у Моргана. Конечно, ответил он, прогнав мысли об Эстер. Ну, и что мы имеем? У Воуна Роберца интрижка с леди Пелитье. И по всему Мано курсирует токсикадон. На острове от него умер по меньшей мере один человек. Как вообще Дафна ввязалась во всё это? Дафну я не встречала, сказала Анджела, заглянув ему в глаза и посмотрев потом в зеркало заднего вида, проверив, чем занята Кейт. Морган тоже проверил, как там племянница. Уж больно тихо та сидела. Девочка делала вид, будто играет с Себастьяном, а на деле, не сомневался Морган, ловила каждое слово из разговоров взрослых. Он и забыл, сколько Кейт всего слышит, сколько понимает, и что ей тоже важно отыскать Дафну. Зато для Анжелы, осознал он, Дафна белый лист, который ещё предстоит заполнить. Морган вообще подозревал, что за эти несколько месяцев, что они знакомы с Анжелой, та не больно-то прониклась любовью к его сестре. Да и с какой бы стати? Для неё Дафна, женщина, бросившая родного ребёнка. Она не знала ту его сестру, которая заползала к нему в кровать и вместе с ним плакала, когда умер отец, или ту старшеклассницу, которая представляла Лихтенштейн на модели ООН. И уж, конечно, она не знала ту молодую женщину, которая с тремя пересадками добиралась к Моргану из Уэлсли в Амхерст. В тот день, когда его по имейлу бросила девушка, Брэн Ди, Дафна тогда завалилась к нему в общагу Массачусетского универа с пакетиком марихуаны и шестью коробками печенья Орео и не ушла, пока он не составил список причин, почему больше не встречаться с этой девушкой круто. «Номер один сам придумаешь», сказала Дафна. Ну, писать своё имя с большой Д в середине это номер 2. Морган к тому времени уже достаточно накурился и по-тому рассмеялся. Тупая шутка, сказала Дафна. Вот же язлюка. Она не виновата, просто её так назвали предки. Нет, виновата, возразил Морган, плюясь крошками. На самом деле она Дженнифер. Так да пусть её имя и будет под первым номером. Ты мою сестру не знаешь, она куда глубже, сказал Морган Анжели. Глубже, чем они и рассказывают. Я о твоей сестре и её решениях ничего не знаю, ответила Анжела. Я знаю только то, что вы с сестрой очень даже неплохо справились в чрезвычайной ситуации. И порой даже не знаю, понимаете ли вы, насколько она чрезвыйна. Ведёте себя так, будто всё в порядке вещей. Это не так. Но вы действуете так, будто всё нормально. И это хорошо. Я же коп, каждый день мерзости вижу. А эта ситуация, Анджела толкнула большим пальцем себе за спину, где сидела Кейт, ни с чем не сравнится. У вас есть одно достоинство вы друг за друга горой, заботитесь друг о друге. Могло ведь получиться намного, намного хуже. И я очень надеюсь, что вы это понимаете. Похвала похвалой, но о неприятном в этой ситуации Морган тоже знал. И всё же хотел найти сестру, убедиться, что она жива и здорова. Причём найти он стремился ту сестру, какую хочет видеть, а не ту, какая она на самом деле. Пусть это и не сулило ничего, кроме разочарования. Морган прекрасно знал это. В клубе он держа Кейт за руку, а вафлю на поводке Смотрел, как Анжела показывает фото Дафны всем, кого только удавалось встретить. Пока, наконец, на кухне шеф-повар не кивнул утвердительно. «Да, она тут работала, но недолго. Примерно неделю». «Что произошло?» — спросила Анжела. Шеф покачал головой и принялся снова нарезать морковку. «Это не для протокола», — заверила его Анжела. «Тогда с какой стати мне вообще с вами говорить?» Мы боимся, что с ней что-то случилось. Она повздорила с менеджером и на следующий день не пришла. Да её всё равно бы уволили. За что? Персонал постоянно вещи тащит: салонки, столовое серебро, вот это всё. Но она озорвалась. Воровала? У менеджера спросите. Не знаете, куда она отправилась потом? Человек вроде неё? Спросил в ответ шеф. Видок у неё был паршивый. «Я бы на вашем месте начал с Нортфилда. Там обретаются бездомные. Поспрашивайте, может, кто ее узнает». Снаружи на парковке Анджела взяла Моргана за руку. «Еще не факт, что он сказал правду. Ну так давай выясним». Нортфилд-стрит оказалась обедневшей частью города, где в дверях и переулках торчали люди отчаянного вида. Из одного пустого проема в другой прошла женщина, которая, судя по ее виду, не спала и не ела уже месяц. Мужчина в военной куртке поднял руку с кружкой и улыбнулся беззубой улыбкой. Анджела остановила машину, но мотор глушить не стала. «А вот здесь ты и твоя команда останетесь на борту Ховчега», сказала она Моргану. «Двери на замок, достань телефон и набери 911, чтобы, если что, только нажать вызов. Посмотрим, что удастся выяснить». Туда без прикрытия нельзя, сказал Морган. А я никуда заходить и не собираюсь, ответила Анджела. Поговорю вон с теми ребятами и вернусь. И запомни, ты не прикрытие. Увидишь что, звони копам. Буду через 2 минуты, понял? Морган хотел уже возразить, но Анджела перебила. Спорить не о чем. Либо тут сидишь, либо уезжаем. Одно из двух. Ну ладно. Вздался Морган и проводил Анжелу взглядом до двух мужчин игравших в шахматы. Она показала значок, и один из них вскинул руки, демонстрируя, что при нём ничего запретного нет. Морган представил, как Анжела заверяет его, мол, мы только друга ищем, ничего более. Она на треть была матерью всего сущего, на треть учителем и ещё на треть воительницей. Морган частенько поражался, как они всё это время без неё обходились. А ещё, как какой-нибудь уголовник мог не выложить ей на допросе всю свою подноготную. Анжели прямо так и хотелось излить душу. По крайней мере, такое желание в её присутствии возникало у Моргана. Дядя Мойган. Хм, промычал, обернувшись он. Мамочка тот зовёт? Вряд ли. Сейчас точно нет. А что такое опустийся? Это когда Ну, ну это когда тебе не сильно везёт. Ты опустился? спросила Кейт, и Морган мысленно ответил: "Нет, не опустился. По крайней мере, не сейчас". Опустился он, когда впервые познакомился с Эстер. "Воафля хочет погулять", сказала Кейт. "Нам скоро ехать дальше. Сколько ждём?" "Минутку другую. Я могу соситать до 70". «Возможно, придется сделать это несколько раз». Кейт начала считать, а Анжела перешла к мужчине с сальными черными патлами до плеч. Они о чем-то оживленно заговорили. При этом бездомный энергично жестикулировал жилистыми руками. «Дядя Мойган?» «М?», -м — снова обернулся он к племяннице. «А сто идет после тридцати девяти?» «Сама знаешь. Соек». «Точно». Дядя Морган. Что, моя сладкая? Смотри. Кейт указала на Анжелу, та лежала на земле, а мужчина, с которым она только что говорила, убегал. Морган, не думая, выскочил из машины и заступил бродяге дорогу. Давненько в него не врезались на полном ходу. Падение на асфальт оказалось неожиданно болезненным. Бродяга тоже рухнул и покатился кубарем, превратившись в клубок конечностей. Однако Анжела прижала его к земле, не давая подняться. «Не двигайся», — велела она. «Даже мизинцем на ноге не шевели». Мужчина перекатился на живот и вытянул руки по швам. Видать, ему было не впервой. Анжела его обыскала и велела сесть спиной к машине. Из ссадины у него на лбу сочилась кровь. «Это произвол», — заявил он. «Молчать», — приказала Анжела. Ощутив прилив адреналина, Морган наконец понял, каково ей приходится каждый день. Бродяга тем временем разрядился, умоляя не арестовывать его. "Да ради бога ж", произнесла Анджела. "Хорош ныть и сесть на свои ладони. Отвечай на вопросы, и можешь валить, а будешь хамить упику за распространение. Я не барыжу". "Чего ж ты дёру дал?" мужчина не ответил. И тогда Анджела показала ему фото Дафны. Говорит, что о ней знаешь. Первый раз вижу. А ну пошли. Ладно, видел её тут. Когда? Пару месяцев назад. Как познакомились? Она тут ошивалась, как и прочие. Так и познакомились. Ну, или скорее в лицо запомнили. Она умная, бодрая, в мазать кому запросто. Ходит в Walmart. Это где? За городом, примерно в Мили. Пешком дойти можно. Она там работала? Не, вещи сдавала. Ясно, сказала Анджела. С кем она ещё зависала? С кем дружила? Ничего не знаю. Я за наручниками. Ладно, ладно. С какой-то девкой Эмили. Только я её не видел с весны. Она раньше приходила сюда за дозой. Что за Эмили? Не знаю. Но она вроде в горах живёт. Блондинка, молоденькая, лет 20, больше не знаю. Вали отсюда, велела Анджела. Брадяго убежал, и Анджела обернулась к Моргану. Я же сказала тебе сидеть в машине. Присмотреться захотелось. Нет, ты хотел погеройствовать. Тебя же могли пришить. Мне, конечно, в жизни много чего надо. Новую посудомойку, например. Но вот убитые друзья в список желаний не входят. Морган весь прошлый год просидел в запасных, а столкновение с тем бомжом, падение на мостовую, пробудило в нём нечто. Может, ему не меньше, чем Эстер, требовалась интервенция. Дафну он хотел найти сильно, но ещё сильнее знать ответы, правду, какой бы она ни была. А ещё он хотел найти путь для себя и Эстер, чтобы двигаться дальше. А что там с Walmart? спросил он. Анжела ответила ему сердитым взглядом. Это наркоманский трюк, сказала она наконец. Они воруют вещи и возвращают их в магазин, делают деньги из воздуха. Так Дафна, наркоманка? Вот найдём её, спросим. Доктору Фельдману было слегка за 50, и он производил приятное впечатление человека, у которого жизнь удалась. Я психотерапевт, сказал он, промывая рану на голове Дафны в гостиничном номере. А ещё я обычно единственный врач на этом острове, так сказать, многостаночник. Обычно раны на голове кровоточат, добавил он. Но у вас всё не так плохо. Даже швы не придётся накладывать. Скрепив края раны пластырем, он проверил остальные порезы и синяки на теле Дафны. Вроде ничего не сломано, разве что зуб. сказал он через пару минут. С ним надо будет обратиться к стоматологу, а пока от боли лучше всего принять Адвил. Сотрясения нет? спросила Эстер, наблюдая за ними из угла комнаты. Менди сидела у её ног по стойке смирно. Нет, физически ничего страшного, ответил доктор. Ну, говорю же я психотерапевт. Если хотите, заглядывайте ко мне, поговорим. Такое легко не забывается. и порой неплохо бывает выговориться. Обязательно, ответила Дафна, так что сразу стало ясно, что говорить она не придёт. Спасибо. Я серьёзно, произнёс доктор. Бесплатно. Может, завтра, ответила Дафна. Прямо сейчас мне хочется просто поесть. Ей можно есть? спросила Эстер. Не вижу препятствий. Просто с зубом аккуратней. А выпить? спросила Дафна. Стаканчик Не больше. После этого доктор собрал сумку и вышел. Эстер прислушалась, как он спускается по узкой лестнице. Может, всё же сходишь и поговоришь с ним, предложила она потом Дафни. Хренушки, идём уже. Умираю с голоду. Вскоре они, прихватив с собой Минди, отправились на местную пивоварню, где ещё сидели за столиками для пикников на остывающем осеннем воздухе летние туристы. Сама пивоварня размещалась в однокомнатной бревенчатой хижине. Там на грифельной доске был список доступных напитков, а на треугольной рамке, висели в ожидании клиентов пустые бутыли с ручками. Снароружи из фургончика продавали бургеры, китайские пельмени и черничные пироги. "Пригляди за собакой", сказала Эстер Дафни и взяла у девушки с кольцом в носу и пурпурными прядями в волосах две кружки светлого. Тут словно уголок Бруклина, заметила Эстер, возвращаясь к Дафне с пивом. Менди к тому времени уже заснула под лавкой. Дафна призналась: всё лето мечтала сюда зайти. Эстер огляделась. Над столиками висели длинные гирлянды белых лампочек, и она вообразила, как тут на лужайке идеальным летним вечером отдыхает толпа народу под звуки музыки и при свете огней. Ещё она представила, как Дафна трётся снаружи, заглядывает в окна и ждёт, что её пригласят. Когда ты последний раз ела? спросила она. Не знаю. Тогда быстро не пей, давай сперва тебя накормим. В фудтраке Эстер заказала бургер и пирог, дождалась, когда назовут её номер, а потом уже за столом смотрела, как Дафна уминает бургер. Когда подруга доела, Эстер подвинула ей ещё и свой. Как зуб, спросила она. Почти не чувствую. Эстер разделила пирог на две половинки, но свою лишь надкусила. Когда жедавно насытилась и испачкав нижнюю губу в сеньих ягодных подтёках, Эстер выложила на стол сотовый, и он, как всякий мобильник, моментально дал понять, что собой представляет. Он связывал их с остальной частью их жизни, с будущим. Дафна взглянула на телефон, и тут он, как по команде, зазвонил. На экране всплыло фото Моргана. «Он за тебя тревожится», — сказала Эстер, — «и с ним Кейт». «Мне нужно еще время», — ответила Дафна. Тогда Эстер ответила Моргану, «Тут телефон местами не ловит», — сказала она, постаравшись придать голосу бодрые нотки. «Есть успехи?» Эстер глянула на Дафну, и та слегка покачала головой. Похоже, есть зацепка. Легко соврала Эстер. Правда, она ещё пока ни к чему не привела. А у вас что? Мы поговорили с женой воуна Робертса, ответил Морган. Боснословно богатая. Она советовала спросить у воуна про наркотики. Эстер встала и отошла в сторонку, хотя заметила, что давна насторожилась. Пока она двигалась к роще деревьев неподалёку, Морган посвятил её в курс дела. А она усилием воли заставила себя промолчать о баресте Воуне Робертса. "Я бы мог этим на жизнь зарабатывать", сказал Морган. "Новое дело явно пошло ему на пользу". И от этого в раннёё показала сестра самую чуточку не таким уж и страшным. "Поисками людей", пояснил он. "Теперь понятно, почему ты этим занялась. Мы сейчас в Волмэрт отрабатываем ещё один след. Ищем загадочную Эмили". Но Эмили в мире полно, так что вряд ли нам сильно повезёт. Ты удивишься, заверила его Эстер. Если задавать правильные вопросы, будет тебе нужное, Эмили. Она помолчала. Похоже, в городе вы задержитесь. А ты, я так понимаю, останешься на острове ещё на ночь. Мы вроде как уже поругались из-за этого. Я в местной пивоварне, с облегчением сказала правду Эстер. Стоит привыкнуть к безделью. И это место хорошо расслабляет. Я хочу найти эту женщину. А у Анжелы есть ещё один выходной. А я поговорила с человеком, который сегодня видел Дафну. Мне кажется, она залегла на дно и ждёт удобного момента, чтобы выйти. Ты ведь скажешь, когда она появится? Непременно. Ладно, встречу тебя завтра с утреннего парома. С Дафной или без неё. Тут Кейт хочет поговорить с тобой. Едва она услышала голос племянницы, и душа словно прямо через телефон устремилась на парковку при Walmart. Несколько минут Кейт рассказывала, как они прокатились на пароме, про вафлю и как дядя Морган остановил на бегу того дядю возле машины, и всё это время Эстер хотелось, чтобы Кейт была рядом, такая, какая она есть. Хотелось видеть её каждый миг, что она растёт, становясь той, которой ей суждено быть. Мамочка с тобой? спросила наконец Кейт. Ещё нет, ответила Эстер на сей раз совершенно не испытывая угрожений совести из-за вранья. Первым и самым главным делом для неё было защитить Кейт. А когда она будет с тобой? спросила племяшка. Эстер обернулась и посмотрела на столик для пикников, за которым напряжённо сидела Дафна. Это ей положено было говорить сейчас по телефону. Ее душе положено было нестись на ту сторону залива Мэн. И это ей полагалось сейчас холить и лелеять каждый драгоценный миг дочкиного детства в надежде, что оно никогда не закончится. Но говорила с Кейт Эстер. Она все время была с девочкой и не собиралась лишать себя хотя бы капли этого, позволив Кейт любить кого-то другого вместо себя. По крайней мере, сейчас. «Скоро», — ответила Эстер. Обещаю, добавила она, о чём почти сразу же пожалела. Кейт нажала отбой, но Эстер ещё какое-то время держала телефон возле уха, делая вид, что разговор не окончен. Я выиграла для тебя ещё день, сообщила она, возвращаясь к столику. Не знаю, что делать, призналась Дафна. Кейт уже не три годика, напомнила Эстер. Она больше не лялька, она маленькая девочка и знает, За кем я сюда приехала? Эстер порылась в телефоне и наконец нашла нужную фотографию Кейт, такую, которую напечатала бы на объявлении потерялся ребёнок. На снимке Кейт качалась на качелях в парке, в вихре медовых завитушек волос, улыбаясь от уха до уха. Такая умная, любознательная и добрая, какой мечтала быть сама Эстер. На этих качелях Кейт и научилась считать, называя очередное число с каждым новым толчком. Первое её достижение, которое Дафна пропустила. Когда Дафна взяла в руки телефон, Эстра ожидала слёз, но глаза подруги оставались сухи. "Понятно", сказала она. "Я облажалась. Всё не так просто. Бардак у тебя в жизни, только из-за тебя. Дело не в нас с тобой". Я это не сразу поняла. "Терпеть не могу, когда кто-то говорит, будто повзрослел по-настоящему лишь родив своих детей". Взрослая ты или нет, дети это новая ответственность, новый кругозор. Я вот изменилась. Прежде Кейт была моей, сказала Дафна. Эстер будто обожгли. Дафна понятия не имела, что значит быть родителем и нести ответственность. Однако правда была на её стороне. Кейт её дочь и снова может вернуться к матери. Один неверный шаг, и они окажутся на четырёхчасовом пароме, по пути в будущее, которого Эстер так страшилась, по пути к годам без кейт. Долгое время Дафна была для Эстер единственным другом, той, к кому она шла поплакаться на жестокий мир. Теперь друзей стало больше, больше, чем когда-либо в жизни, и всё благодаря уходу Дафны. Как же быть теперь? Когда источником боли стала сама Дафна. Тем временем, возле пивоварни какой-то парень поставил микрофон и принялся бренчать на гитаре. Эстер была только рада отвлечься. Она обняла Дафну, и вместе они стали слушать музыку. Дафна впитала этот небольшой жест доброты, закрыв глаза и млея под боком у Эстер. А час спустя вдали прогудел, заходя в гавань паром. Скоро он отбудет. и у Эстер останется еще семнадцать часов. Семнадцать часов на то, чтобы придумать, как быть. «Мне бы в ванну», — сказала Дафна, когда Барт закончил петь. «Это точно», — продолжая играть роль друга, подтвердила Эстер. «Могла бы и не говорить так прямо». «Могла».